Он понял, что украденные бумаги стоят огромных денег, и решил сорвать куш. «А почему тот господин не пытался вступиться за Столетова? прищурилась Амалия. «Ведь он же должен был понимать, чем все может закончиться для его друга». «Друга!» — я пожал плечами. «Не преувеличивайте баронесса. У воров не бывает друзей». как и у всех остальных людей в нашем мире, вздохнула Амалия и полезла в сумочку. «Благодарю вас, господин Марселяк. Ваш рассказ был чрезвычайно интересен, но...» И баронесса протянула мне бумажку, на которой было написано «Альфред», причем слово было несколько раз подчеркнуто и к тому же обведено жирной чертой. «Вы уже догадались, только и мог вымолвить я». Амалия спрятала бумажку, загадочно улыбнулась. хотя это и было не слишком легко, поскольку господин Лемон не без вашей помощи лишил нас самого ценного свидетеля», — сказала она и покосилась на меня. «Значит, вы едете в Петербург искать Альфреда?» — спросил я. «Но мы не знаем, где именно он может находиться. Кондуктор, к примеру, упоминал, что Альфред... Ехал из Москвы. Амалия вздохнула и без малейшего смущения призналась. Да, его будет нелегко найти. А вы? Как бы вы действовали на моем месте? Я немного поразмыслил. Похоже на то, что Альфред — темная личность, и в столичной сыскной полиции его должны знать. Если Альфред — имя, то... Не так уж много Альфредов нашей империи, согласитесь, но, скорее всего, это кличка, и она опять-таки должна быть известна сотрудникам сыска. перво Первонаперво я бы пошел к Диме Вадянцеву. мы с ним вместе учились в университете. Он сейчас как раз работает в Санкт-Петербургской уголовной полиции. Думаю, у него я бы навел нужные мне справки, а дальше было бы видно. Амалия улыбнулась. Великолепно! «Просто замечательно. Должна признаться, что ваше рвение уже в который раз может сослужить мне добрую службу. Вы поедете со мной в Петербург?» Предложение прозвучало так неожиданно, что поначалу я даже растерялся. «Вы полагаете, я смогу быть вам полезен?» «Конечно», — очень спокойно отвечала баронесса Корф. Прежде всего, вы уже находитесь в курсе всего дела. А у меня есть свои причины не посвящать него лишних людей. И потом, учитывая ваше подозрение относительно мадемуазель пресси она усмехнулась и с улыбкой прибавила. В конце концов, кто-то же должен меня охранять. Самого главного, конечно же, она не сказала. Того, что, по-видимому, собиралась удерживать меня в поле зрения, чтобы я не мог проболтаться о своем открытии кому-нибудь другому. И тем не менее я не колебался ни единой секунды. Сочту за честь ехать с вами, баронесса. Прекрасно, отозвалась Амалия корф. У вас есть с собой деньги? Вот и отлично. Проедемся вместе первым классом. И все же. «Я оказался прав», — сказал я. «Альфред — не имя, а прозвище». От Москвы до Петербурга, как известно, решительно каждому гимназисту, имеющему дело с учебником арифметики, 604 версты. А от Глухова до Петербурга — значительно меньше. Будь я романистом, то не приминул бы начинить эти версты леденящими душу опасностями и невероятными приключениями. Да куда мне? Никто, решительно никто, не покушался ни на меня, ни на баронессу Сукорф во время нашего путешествия. Не было ни отравы, подсыпанной тайком в кофе, ни смертоносных стрел, смазанных ядом курары, ни попыток удушения. Ничего. Я спал в полглаза, Несколько раз выходил в коридор, но так и не встретил никого похожего на загадочную Изабель Плесси или на высокого молчаливого господина по фамилии Лемон. Впору было разочароваться в важности нашей миссии. По прибытии в Петербург я предложил отправиться в гостиницу, но баронесса отказалась. По ее словам, она ставила дело превыше всего, И, не скрою, такой подход очень мне импонировал. Так что я с легкой душой отправился на со своим университетским приятелем. — Ну, что он вам сказал? — нетерпеливо спросила баронесса Корф, которая в карете дожидалась моего возвращения. — На самом деле, человек, который нас интересует, вовсе не Альфред, а Збигнев Вишневский, — ответил я. — Альфред Прозвище. «У него, видите ли, был попугай с таким именем, в котором он души не чаял». «Понятно, хотя такие подробности и не имеют отношения к делу», — сухо обронила баронесса. «Где он живет, этот господин?» «Когда он в Петербурге, то живет в собственной квартире в доме Бергольц», — доложил я и назвал адрес. «Да, мой знакомый предупредил меня». что месье Альфред человек довольно непредсказуемого нрава. Он аферист, игрок, прекрасно стреляет из пистолета и, по слухам, входит в шулерскую шайку некоего Рубинштейна. Падок до денег, многократно уходил от суда, вхож во многие приличные дома. «Мелочи мне не интересны, прервала меня баронесса и достала из сумочки револьвер. Но тут карету занесло. Амалия ударилась раненым плечом о стенку и охнула, выронив оружие. — Осторожнее, — сказал я, возвращая ей револьвер. — Вам стоит поберечь его до поры до времени. Альфред подозревается в нескольких убийствах, и если правда то, что мне о нем сказали, так просто он чертежи не отдаст. — В самом деле? — усмехнулась баронесса, пряча оружие. — Впрочем, я полагаю, нам вдвоем его будет проще переубедить. И она велела кучеру вести нас к дому Бергольц. Месье Альфред, он же пан Вишневский, занимал прекрасную просторную квартиру в Белетаже. Швейцар внизу сказал, что жилец уже три дня как уехал в Москву и не желал пропускать нас. Однако магические слова «сыскная полиция» заставили его подчиниться. На площадке второго этажа были всего две двери. На одной висела табличка «Инокентий Говорков, адвокат», на второй значилось, что здесь проживает тот человек, который был нам нужен. Я позвонил. «Ни шороха, ни звука». «Что? И правда никого нет?» спросила баронесса, нервно кусая губы.